Часть двенадцатая. До Обвинского устья дошли по течению на веслах. А дальше, вверх по Обви до Авкуля, Шибан прислал своих бурлаков. Бурлаки ждали на стрелке, полили костер. Русские, глядя на них, сообщил зоркий бурмот. «Рабы Шибана!» Не удержался от татарин, чтобы меня не поддеть. Михаил сплюнул за борт. Бурлаки разобрали лямки и потащили барку. Михаил разглядывал их с борта. Бурлаки были в рванье, сквозь дыры которого чернели истощенные тела. Их ноги в лаптях, в оленях кисах, в поршнях или даже попросту завернутые куски бересты или коры ступали по льду, по мерзлому изломанному тальнику проваливались в наст. По кровавым следам ехали татарские всадники с комчами. Бурлацкий путь шел по бровке высокого берега, где лес был вырублен еще лет двести назад. когда во времена хана Беркая на Обве татары поставили свою крепость, когда шибаны начали драть с пермяков харадж. С тех пор бурлаки тянули шибасы и тюрени вверх по великой реке Руды-Рус и дальше по темному Итилю, по Каме. На ночь татары отгоняли бурлаков в сторону, а княжеским ратникам не давали даже перекликнуться с ними. Рослого, краснокожего, сегобородого мужика, который что-то закричал через головы стражи, татарин поперек груди ожег плетью. Далеко за полночь Михаил проснулся от того, что кто-то поскребся и шепча. — Князь! Князь! — полез в шатер, не отодвигая полога. В светлом сумраке майской ночи Михаил увидел, как сразу встрепенулся на своей лежанке бурмот и блеснул его нож. «Свой я! Бурлак!» – прошептал гость. Бурмот засветил учину, приподнимаясь вилял князь. В шатре у входа сидел давешний краснорожий мужик, что шел в упряжке гусаком. Он был в одних портах, с которых текла вода. «Мимо Татарвы плыть пришлось, а река-то ледяная!» – прохрипел мужик. И потянул к себе кошму, который укрывался бурмот. Дозволь, князь, согреться. Дело у меня к тебе. Какое? Бурмот. Дай ему баклагу, пусть хлебнет. Мужик хватил Хмельного, а Знаю я, зачем тебя шибан? Мансур позвал. Понимаю, по татарски подслушал. Поймал он твоего конца, которого ты в Москву с ябедой послал. Узнал, что ты войска войско просишь. Перепугался и хочет с тобой харадж делить. Ну ладно, пожал плечами Михаил. Хорошо, по что ж ты ночью приплыл? Это бы я и без тебя узнал от Шибана. А я тебе другое скажу, про что он рассказывать не будет. Шибан Мансур, сильно родовитый Мурза, и на пермяках богат не меньше казанского хана. Только вопали он. Боится Мансур, что вскоре помрет в Москве князь Василий Васильевич Темный, и на стол сядет сын его, Иван Васильевич. А Иван не в батюшку пошел. Жаден-то также, он а нравом лют. Прознает, что татары серебро закамское у него из-под носа гребут, и сразу дружину вышлет. Казанский хан Мансуру помогать не станет, Вот и хочет, Мансур, с тобой замириться Чтобы ты на него ябед не слал И уступить тебе часть хараджа Умный он Понимает, что лучше малый кус потерять, чем весь пирог Вот это хорошая весть, согласился Михаил И теперь главное Зачем плыл к тебе? При таких делах Мансур не только на долю хараджа согласится А и много еще на что И на пошлину И на торговлю, ты же князь, попроси у него нас отдать, русских, 23 человека нас в рабстве, мы к тебе пойдем служить, или к государю, как рассудишь, только не забудь единоверцев, отплатим, есть среди нас полезные, редкие люди, кто россыпи золотые знает, кто по самоцветам, кто по железу, «Кому о старых курганах известно, где клады лежат? Забери нас, князь, не пожалеешь!» «Попрошу за вас, Шибана!» — кивнул Михаил. «Слово даю. Как звать-то тебя?» «А уж это князь, неважно!» — стаскивая с плеч кошму, ответил Бурлак. Вечером следующего дня Барка прибыла к Авкулю. Князь с интересом рассматривал крепость, не похожую ни на пермские городища, ни на русские острожки. Наклонный тын над кручей Обвинского берега был составлен из высоких редких кольев и гребнем нависал над отмелью. За тыном, среди четырех скатных крыш, обмазанных глиной, торчали тонкие деревянные минареты. Огромные пузатые башни в ряд стояли только по напольной стороне. Шибан Мансур принял князя Михаила на утро. Напялив несколько халатов, Шибан лежал на топчане, усланном коврами с балдахином нарезных столбиках, а на верхушке балдахина сиял золотой полумесяц. По сторонам с саблями наголо берегли мурзу четыре бритоголовых батыра, голых по пояс. Две девушки заплетали косичку на жирном затылке Шибана. У ног Шибана на скамеечке сидел богато одетый, Поразительно красивый юноша Рядом на полу стояло золотое блюдо с сушеным инжиром Князю подали высокое жесткое кресло Бурмоту, такую же скамеечку, на какой сидел красивый юноша Стражники привели толмача В котором Михаил с удивлением узнал давешнего бурлака Шибан говорил едва слышным тонким голосом Талмач, глядя себе под ноги, спокойно переводил витиеватые фразы. Красивый юноша нетерпеливо постукивал носком расшитого ичига. Шибан торговался хитро, цепко, но Михаил был непреклонен. Принесли вино и булатную саблю в подарок. Винок не едва пригубил, а саблю сразу взял бурмот. Шибан начал сдаваться. и предложил передвинуть торг на вечер. Князь сослался на срочные дела. Наконец, сошлись на том, что татары и русские собирают дань по очереди. Год Харадж, год Ясак. За это князь согласился не посылать ябед, не грозить Ибырую Авкулю войском, негласно признать земли поками ниже Обвинского устья за татарами, то есть безъясачными, а с ними и Черемицкие берега. В свой же черед Шибан обещал за пушной торг с пермяками помимо хараджа платить в чердень пошлину, а рыбий клык брать вообще только у русских купцов, пропускать по каме в Казань бесплаты все русские суда и вернуть Михаилу всех русских рабов. На случай войны между Москвой и Казанью каждый обязался не поднимать друг против друга меча. Михаил был доволен. Договор скрепили пиалой с бузой, над которой Шибан сказал. «На этой далекой земле нет ни Аллаха, ни Иисуса, ни русского князя, ни татарского хана. Здесь, хозяева, только мы с тобой. Ты, Михаил, и я, Мансур. Давай жить в мире, помогать друг другу и ублажать своих государей, чтобы они не заботились нашими делами. Тогда наши дома станут полными чашами». — У нас будет вдоволь жены коней, а дети наши не изведают нужды. Понятно, — усмехнулся Михаил, кивая. — Я знаю, — продолжал Мансур, — что вагулы, союзники моего хана, грозят твоим городам и землям, и в беде я помогу тебе своим войскам, лишь бы ни русские полки, ни татарские тумены здесь не появлялись. Если мы будем вместе собирать дань и вместе обороняться... то мы сможем без чужого надзора подумать и о себе самих, верно? Пока Михаил и Бурмот сидели у Мансура, радники обменяли у татар тяжелую барку на три легкие шибасы, да еще прикупили три пермятских каюка для освобожденных бурлаков. Вечером, когда грузили пожитки, чтобы с рассветом выплыть в обратный путь, от Мурзы пришел юноша, который присутствовал на переговорах. И привел с собой еще одного пленного, черденца, семку дуру, отправленного Михаилом в Москву с ябедой. Эх ты, дура! смеясь, сказал ему один из ратников, отвешивая подзатыльник, — не палец до да ноздри не донесешь, не то что княжью грамоту в Москву. Ладно, зубы таскали, а то как дам по ним, мрачно бурчал здоровенный семка, почесываясь. И так в яме всего меня. Ша татарская разъела, а ты еще тут подсолить лезешь. Ратники дружно захохотали. Послушай, князь, обратился юноша к Михаилу, я сын мурзы Мансура и сур. Мой отец торговец, а я воин. Возьми меня с собой в Черды, а я ни с кем воевать не собираюсь, ответил Михаил. Все равно Хакан Асыка нападет на тебя. Я буду драться с осыкой. За меня, чужака, головой рисковать, удивился князь. Или просто бранной славы ищешь? Я ищу осыку, горделиво заявил Исур. Я должен отомстить ему за то, что он напал и увел в полон мою невесту. А, -а, -а" сказал князь, ясно. Что ж, будет батюшкино дозволение, так езжай ко мне. Он сам послал меня к тебе, соглядатаем. Но я хочу ехать воином. Михаил усмехнулся. Хорошо, собирай пожитки и приходи. Я воин, мне нужна только сабля, а она всегда при мне. И сур шлепнул ладонью по ножным на бедре. Ишь ты какой? усмехнулся князь. Откуда по-русски говорить умеешь? Я этого петушка выучил, со стороны ответил толмач, тоже слушавший разговор. И вдруг страшно завопил Сёмка, дура, вытаращив глаза. Он указывал на Толмача пальцем. Губы его прыгали. «Святый Господи!» Наконец выговорил он. «Васька Калина! Я же сам видел, как ухват тебе голову срубил!» Ратники уставились на бывшего Бурлака. «Так ведь дождик тогда шел». «Вот новое и выросло», — отшутился бурлак, поворачиваясь и собираясь уйти. Михаил поймал его за рукав. «Постой», — велел он. «Ватага ухвата? Ты оттуда?» «Потом, князь, расскажу», — высвобождая руку, ответил Калина, — «когда ушей поубавится». Путь вышли, как и хотели, на рассвете. До устья обвыши басы и кайки долетели после полудня. Дальше против мощного напора Вешней Камской воды идти пришлось на веслах и гораздо медленнее. Только на восьмой день караван добрался до Анфалова городка и Пятника. Князь стремился успеть на пермяцкий праздник — возвращение птиц. Это был праздник лесных богов, чествуя которых пермики пели, плясали, камлали. и приносили жертвы в священных рощах Дия, Сурмага, Бондюга, пятника, отмечая приход весны. Князь Михаил плыл в одной лодке с Бурмотом и Суром, Калиной и тремя ратниками. Калина рассказал Михаилу дальнюю историю в Атаге, ушедшей на Гледен за Золотой Бабой. Завершение этой истории князь и сам видел в пожаре Усть Выма. Уцелевший ушкуйники Семка, Дура и Пишка, считали Калину погибшим. Однако Калина выжил. Его подобрала вагулка-охотница по имени Соле. Она перевезла его к себе в повыл, одиноко стоящий в тайге на берегу Чусовой. Вагулку считали ведьмой, и сама она считала себя ведьмой, а потому и не боялась появляться. на проклятом балбанкаре. Она выходила Калину, и тот прожил у нее полтора года, пока на рыбалке случайно не попался татарам. Еще четыре года он ходил в бурлацкой лямке. О заклятии сорни Най золотой бабы. Калина ничего не сказал князю. Да и сам князь умолчал, что дважды видел Вагерьему в лицо. От пятника караван двинулся дальше и через три дня подошел к бондюгу, укрывшемуся во впадине Камской излучины. Весна... Входило в силу. Спарм облезал последний снег. половодье заливала луга и распадки, громоздя вырванный с корнем поломанный лес. Где-то рядом то и дело гремели быстрые грозы. С обрывов в воду шумно падали деревья и ручьи. По бескрайней реке плыли, вращаясь оторванные от берегов острова. Плыли в небе среди облаков и солнце птичи стаи. В урманах трубили пьяные бешеные лоси, пахло водой слепила синева, и первая травка шелком светилась на округлых склонах древних курганов. Михаил как молебно унимал могучему гулу этой огромной весны и верил, что этой Божьей буре нельзя не поклониться. Бондюк был небольшой деревней, не имевшей никаких укреплений. Священная роща оберегала его надежнее стен. Вокруг домов на выгонах и выпасах стояли чумы приезжих. Стада расползлись по иланям и луговинам. В роще дымно горели костры, стучали барабаны, слышались звуки свирели и журавля, ныл орган, звенели бубные колокольцы, пели женщины. Пока ратники поднимали шатры и разбивали стан, Михаил, Бурмот и Сур и Калина пошли в рощу. Березы разбежались по широкому полю вдали, смешиваясь с елками. Размашистое крыло Камы вздымало березовый строй на обрыв. Здесь высилась очень старая, огромная, развесистая береза, почерневшая по низу, изуродованная древесными грибами. Ветви ее были увешаны лентами, бубенчиками, венками, тряпичными куколками. Деревянными фигурками. У корней лежала обтесанная жертвенная колода. У этой березы девушки выпрашивали женихов, женщины детей, старухи смерти, и все, кому не хватало тепла, доброты, удачи, просили счастья и хоронили обиды. Повсюду в роще были натыканы низенькие черные идолки, на земле были выложены из камней непонятные узоры круги. Сейчас у этой березы девушки стали в хоровод в честь возвращения птиц, и народ покинул шаманские шалаши и жертвенники. Михаил Бурмот и Калина задержались возле седого старика-шамана. Старик приносил в жертву щенков. Полуслепой он нашаривал на земле щенка, нежно брал его в ладони, гладил его без зуба улыбаясь, совал ему в рот пососать палец, и вдруг тихо, легко, незаметно прокалывал ему сердце тонкой иголкой из рыбьей кости, а потом бросал трупик в большой костер. Михаил глядел и не видел в лице, в руках старика ни злости, ни жестокости, ни безумия иступленной веры. На щеках шамана блестели слезы. Ему и самому было жаль щенков Пушистые кутята бестолково ползали в прошлогодней траве у его ног Тыкались носами, взвизгивали, переваливались друг через друга Зачем же он их убивает? С гневом и щемящей нежностью к щенкам думал Михаил Бурмот вдруг отвязал от шапки монету И положил на пенек возле костра И Михаил неожиданно почувствовал, что эти гибнущие щенята — просто искорки, которые старик бережно выпускает в за долгую зиму угли жизни, такой хрупкой и быстротечной. А зноб и нем пробежал по груди и плечам князя, и князь поспешно отошел прочь. «А наш Христос — не та же лискра». Вдруг спросил Калина, шагавший рядом Только такая, что вовеки не погаснет Михаил покосился на него Поразившись странной созвучности мыслей Под песню женщин, обступивших поляну кругом Девушки танцевали у священной березы Пермяки расступились, пропуская русского князя И его спутников в первый ряд где стояли парни-женихи, а посередке, скрестив на груди руки, и сур с покровительственной и довольной улыбкой на горделиво обрисованных губах под тонкими усиками. Епископ Петерим хотел срубить эту березу, шепнул Михаил Калина, Прокудливая говорил, «Пермяки не дали. Девушки двигались несколькими рядами, что сплетались и расходились кругами. Головы они покрыли маленькими венками из подснежников, В руках держали первые зеленые ветки, взмахивая ими, раскачиваясь и кружась. Михаил прислушался к словам, что плавно выводил женский хор. На широких крыльях песни унесу вас в край преданий. Пусть слова мои, как зерна, в вашем сердце прорастают. Есть запев у древних песен, есть начало у народа. Сероглазые чудины жили в парме в давний век.